Глава 26 После нескольких опросов и пары написанных бумаг по поводу произошедшего инцидента, меня не стали задерживать во Владимирске, отпустили с Морозовым обратно. Как мне и обещал Брилев, полеты на Ту-16 было решено приостановить, а в школе занялись восстановлением пробелов в организационно-методической работе. Любая комиссия по безопасности полетов найдет достаточное количество недостатков, чтобы потом кого-то наказать. По словам Бати и других должностных лиц школы-испытателей во Владимирске, наши действия признаны правильными. Но это все предварительно. Возвратившись в Целковск, я не смог избежать вопросов по поводу инцидента. Гурцевич долго со мной беседовал и даже попросил изобразить схему посадки. Видимо, хочет какие-то предложения внести в методику действий в подобных случаях. Рашид Маратович и вовсе откликнулся на просьбу летчиков из фирмы «Туполева» организовать встречу со мной. Рассказал им то же самое, и он был в восторге, как мы с батей вышли из подобного положения. В течение пары дней я снова и снова вспоминал все этапы этой посадки в астраханских степях, и, честно, слегка надоело. «Впереди заключительный летный экзамен, а я еще не знаю его содержания». Швабрин уже отлетал его, и, довольный как слон, рассказывал мне в общежитии свои впечатления от полета на спарке Су-15, когда мы сидели на кухне. «Кабина удобная относительно просторная. Свободнее, чем в МиГ-21», — сказал Ваня, запив привезенную мной рыбу разливным пивом из стеклянной банки. «И каково было задание?» — спросил я, очищая рыбину. «Полет на потолок. Разгон для нереальных значений торможения. Короче, быстрее, выше, сильнее», — улыбнулся Федорович. На кухню зашел Боря Чумаков, который был в своем обычном образе печального рыцаря. «Мне кажется, что...» — начал он причитать. «Борян, стоп! Перестань!» — сказал я и протянул ему рыбку, а Ваня налил стакан пива. Поскольку я не пил, то пустой стакан был отдан Боре. «Вы не поняли. Мне кажется, что нас космонавты готовят. Всех прогоняют через такие скорости, что глаза из орбит едва не вылетают» предположил Чумаков. «О, новый отряд космонавтов? Я не против», улыбнулся я и продолжил обсуждать с мужиками их полеты. На следующий день мне и Морозову выдали задание, которое необходимо выполнить в заключительном полете. Как и у других, нужно будет на истребителе-перехватчике выполнить задание в стратосфере на скоростях больше, чем две скорости звука или числа маха. Ознакомиться со своим воздушным судном нас отправили в секретку. Именно на такой случай нам и был оформлен в частях допуск по более высокой степени секретности. Морозов решил повременить и пошел обедать, прежде чем сядет за изучение. Я же решил налечь на материал сразу. В секретной библиотеке мне принесли несколько книг с различными руководствами полетной эксплуатации, но на обложке не было написано, что именно это за самолет. «Изделие 83», — прочитал я на обложке. Ознакомление с первыми страницами ясности не добавило. В документе написано, что самолет называется Е-155МП. Совсем ничего не понять. И только раскрыв геометрические характеристики проекции, я узнал профиль этого перехватчика. «Красавец Миг-31». Собственной персоной. Только вот времени на изучение очень мало, да и сам самолет гораздо сложнее, чем Су-15 и МиГ-25, на котором летали другие. В помещение секретной библиотеки вошел человек, которого я уже встречал однажды. Тот самый штурман-испытатель Зайкин, который помог мне в Москве, когда я искал Кутахова. «Молодой человек, я рад вас видеть!» – поздоровался он со мной. «Гляжу, поход к маршалу удался!» «Еще бы, Валерий Сергеевич! Вот неизвестный мне самолет изучаю!» Зайкин подошел к столу и слегка рассмеялся. «Вам снова везет, молодой человек! Могу вам помочь в изучении, кратко расскажу особенности!» – сказал Зайкин и присел рядом. «Я, конечно, и сам бы мог справиться, однако от консультации не откажусь!» «Да нет вопросов, Сергей! Поехали!» – хлопнул в ладоши Валерий Сергеевич. За пару часов объяснений Зайкина и собственных изучений я понял, что передо мной не просто самолет. Это ракета. В руководстве полетной эксплуатации кругом скорости, о которых на МиГ-21 и на МиГ-29 можно только мечтать. «Как только пройдете отметку в 13 тысяч метров, уже можно переходить на вторую скорость», сказал Валерий Сергеевич, показывая мне различные графики. «Звучит, как будто в машине передач переключил», улыбнулся я. «Это точно», в ответ посмеялся Зайкин и указал в графике значение числа МАХа 2.0, что означало скорость примерно 2000 км в час. Из всего вышепрочитанного я отметил для себя, что этот самолет не для бомбоштурмовых штурмовых ударов. Он вообще ни разу не бомбардировщик и не штурмовик. Что на земле, что на средних высотах, он будет чувствовать себя не в своей тарелке. «Судя по всему, его стихия начинается с высот даже не 10 тысяч метров», сказал я Зайкину, когда сдавал секретную литературу. «Я бы даже сказал, что с 20 тысяч метров. Там он будет как у себя дома», ответил Валерий Сергеевич. «Кто у тебя инструктор завтра?» «Геннадий Лоскутов», — ответил я, выходя из библиотеки. «Хороший инструктор. Его наш ведущий летчик все хочет забрать к нам на фирму, но как-то пока не получается». Я вновь поблагодарил Зайкина за помощь и пошел на выход с территории аэродрома. Над полосой стал нарастать гул. «Будто ко мне приближается поезд и несет он в воздухе». Подняв глаза вверх, я увидел несущегося на всех парах с выпущенными тормозными щитками МиГ-31. Еще секунды, и он буквально разорвал воздух, проскочив на малой высоте над моей головой. Во время такого прохода жизнь замирает вокруг, не чувствуешь даже биение сердца. Гул двигателей настолько громкий, что перестаешь дышать, и ведь это не предел самолета». Утром после указаний прохождения доктора мы отправились с Геной облачаться в противоперегрузочные костюмы и гермошлемы. Давно я не облачался в такое снаряжение. «Морально готов увидеть наш земной шарик?» улыбнулся Гена, когда я закончил с экипировкой. «Ну, надо же удостовериться, действительно ли он круглый или нет», ответил я, и дверь в комнату высотного снаряжения открылась. «Гена, привет. Не видел своего начальника? Разговор есть к Гурцевичу» сказал серьезного вида человек, переступивший порог и направившийся к моему инструктору. «Доброго дня, Александр Васильевич!» быстро ответил Гена, но в его движениях читалась некая нервозность при виде этого человека с большой залысиной ямочкой на подбородке. «Не могу знать. Возможно, решил с кем-то и слушателей слетать?» Чувствовалось, что вошедший в комнату человек властный, сильный, волевой и не признающий авторитетов. «Он сам и есть авторитет для всех!» «Когда мы давали добро на использование наших самолетов, я не думал, что это станет на поток. Можешь так ему и передать, когда увидишь», — сказал этот суровый мужчина и повернулся ко мне. «Чего молчим?» «Так вы не спрашивали у меня еще ничего?» — ответил я. «Согласен». «Откуда?» — спросил суровый. «Осмон. Теперь уже 137 центр боевого применения». «Да, слышал». «Такой полк разогнали! Настоящий боевой!» — произнес он и вышел из комнаты. «Когда я узнал от Гены, кто это был, ушам своим не поверил. Для авиации этот человек еще при жизни стал легендой. Александр Васильевич Федотов — заслуженный летчик-испытатель и герой Советского Союза. Один из лучших летчиков мировой истории». Некоторые его рекорды не были побиты в мое время. Он был и лауреатом Ленинской премии, и дважды получал Орден Ленина, и обладателем золотой медали Международной Федерации Аэронавтики. Даже стал заслуженным мастером спорта СССР. В 1983 году ему должны будут присвоить звание генерал-майора. К сожалению, он погибнет в 1984 году, в одном из испытательных полетов. В летнюю погоду совсем неудобно находиться под ярким солнцем в таком обмундировании. Несмотря на утренние часы, температура уже 20 и будет только увеличиваться. «Так, ну а теперь пошли смотреть наш аппарат», — сказал Гена, когда мы подошли к МиГ-31. Большой истребитель-перехватчик с максимальным взлетным весом более 40 тонн. Размеры воздухозаборников такие, что туда можно спокойно залезть и комфортно сидеть, не чувствуя стеснения. Сопла каждого из двигателей почти в человеческий рост. Тяга каждого из них на форсажном режиме больше 15 тысяч килограмм сил. То есть он почти в три раза мощнее, чем старенький МиГ-21БИС. После осмотра начали занимать места в кабинах. Я не мог не заглянуть в заднюю кабину, где разместился Гена. Он как раз раздвигал ручку управления самолетом, которая была утоплена в пол. «Если я буду брать на себя управление, то буду тебе об этом говорить», сказал Гена и показал, где на панели слева находятся тумблеры для взятия управления шасси закрылками и фарами. «Но парашют все равно на мне», – поправил я его, поскольку в задней кабине тумблер выпуска тормозного парашюта не предусмотрен. Верно. Ну, давай уже запускаться. Как только занял свое место и выполнил необходимые проверки перед запуском, запросил руководителя разрешения на запуск двигателей. Гордый, добрый день. 451-й, прошу запуск. Доброго дня, 451 -й. Запускайтесь. Выкрикнул из кабины стандартное предупреждение от двигателей, проверил еще раз свое снаряжение, закрыв при этом гермошлем. Фонарь медленно опустился, загерметизировав кабину, и я начал запуск правого двигателя. Рычаг управления двигателем на малый газ. После нажатия кнопки «Запуск» на земле соответствующего двигателя даже в таком закрытом пространстве, я услышал громкий звук его включения. Обороты вышли на уровень 59%, а температура газов не зашкаливала от максимального значения в 500 градусов Цельсия. «Правый запустил», — сказал я по внутренней связи. «Давай, левый, не торопись, все делаешь правильно», — ответил мне Гена. Выполнив все необходимые действия, я запросил команду на выруливание на предварительный старт. Во время руления чувствовалось, что этому самолету уже не терпится в полет. Настолько он просит дать ему больше мощности, что очень сложно удерживать его на поворотах. Исполнительный ветер телеволь. Разрешил нам вырулить на полосу руководитель полетами после осмотра на техническом посту. 451 понял прогрев 2 минуты, доложил я. Самолет на исполнительном, двигатели прогреты, и я начал выводить обороты двигателя в положении максимал. Еще давай! Приговаривал сзади Гена. Мик уже слегка присел на переднюю стойку, готовясь как спринтер стартовать с низкого старта. Пару секунд, и я включу полный форсаж. «Взлетаем!» — доложил я в эфир и перевел рычаг управления двигателем в нужное положение. «Одна, две, три секунды...» Гул слегка стихает, а потом резкий рывок, и самолет срывается с места, выравнивая нос по горизонту. «Включились оба!» – доложил я в эфир. «Портажи есть!» – подтверждает розжиг пламени в двигателях руководитель полетами. «Скорость растет быстрее, чем я предполагал. Подходим к отметке подъема носового колеса. «Ручка на себя на раз, два и...» «Держи, держи, держи!» – подсказывает Гена. «Отрыв!» Спокойно отрываемся от бетонной полосы и устремляемся вверх. Первая отметка у нас разгон до 600 километров в час, где нужно отключить форсаж. «Пошли вправо, только большой крен заваливать не надо», сказал Гена, как только мы разогнались до нужной скорости. В кресло сильно не вдавливает, но ощущения, что ты так быстро разогнался до следующей контрольной отметки в 750 километров в час, очень волнительные. И ведь дальше еще быстрее. «Гордый, 451 тысячу занял, прошу набор 7 тысяч», запросил я в эфир. «451-й «Понял», — ответил я руководителю полетами. Сейчас мы выходим на дозвуковой потолок по высоте. Скорость на указателе числа Маха постепенно подходит к отметке 0,9. «За это значение не выходи, нам еще до 21 тысячи ползти» подсказал мне Гена, который окончательно уже передал мне управление. Облачность проносилась мимо нас молниеносно. Отдельные перистые облака нами были незамечены. В кабине пока еще можно услышать гул двигателя, но вскоре будет по-другому. Поверхность уже начинает напоминать мозаику, а стрелка высотомера подходит к значению 7000 метров. «Гордый, семь 7000 занял по прямой две минуты», доложил я руководителю полетами. «Разрешил, 451, контроль кислородного оборудования». «В работе, кислород норма», ответил я, проверив давление в кислородной системе. Вообще, подобные полеты надо бы делать во Владимирске, где район полетов больше, чем вся Прибалтика. Но иногда и здесь, под Подмосковье, можно найти район для набора такой высоты. Время горизонтального полета истекло, и пора уже занимать следующую высоту. После того, как мы вышли на 8500, я проконтролировал, что приборная скорость 1100 км в час. Еще немного, и перейдем на сверхзвук. «Гордый, 451 прошу 11 тысяч. весело произнес я, поскольку на этой высоте будем преодолевать звуковой барьер. Еще один разворот на постоянной скорости с набором, и вот уже высотомер показывает двузначное значение высоты в километрах. Земля уже практически не видна, и ее начинает застилать белое покрывало верхних слоев облачности. «Одиннадцать тысяч заняли», — сказал я по внутренней связи. «Как себя чувствуешь?» — спросил Гена. «Давай я поуправляю, а то тебе еще снижаться». «У меня все хорошо. Я должен выполнить задание по-честному, помнишь?» «Как знаешь. Давай разгоняйся», — сказал Гена, и я начал передвигать вперед рычаг управления двигателем. Скорость снова начала расти. 1150, а гул еще слышно. 1200, и уже задергались стрелки приборов. 1250... И... Тишина. Вот он, тот самый момент, когда мы обогнали звук. В кабине очень тихо, а стрелки приборов перестали дергаться. И вот теперь начинается самое интересное. Рычаг управления двигателем начинаю перемещать вперед, одновременно набирая высоту дальше. Гордый, 451-я, отметка тысяч метров. Площадка для разгона до да, 2 и трех. «Выполняйте», – дал разрешение руководитель полетами. «Не представляю, что на такой скорости происходит с элементами конструкции самолета. Наверняка они испытывают невероятный нагрев, и их изрядно потряхивает. За бортом уже не видно, как мы несемся вдоль нашей планеты». И где-то впереди уже можно разглядеть, как горизонт отчетливо закругляется. «Мах, 2,3, сказал мне Гена. «Как ощущение, что ты сейчас быстрее выпущенного тобой снаряда из пушки?» «Необычные. Тем не менее, я не буду соревноваться со снарядом». «Это теория. Ну, может, кто-нибудь на практике проверит. Набирай дальше. Остаток топлива у нас 6800 Еще пару минут и мы преодолели высоту в двадцать одну тысячу метров. Наша Земля отсюда уже отчетливо круглая, а небо перестало быть голубым, теперь оно темного цвета. Тот самый ближний космос. Смотрю на это и не верю глазам. Ведь с такой зрелище не каждому дано в своей жизни узреть». «Пора заканчивать, Серый. Прости, но снижаться согласно заданию положено мне», сказал мне из задней кабины Гена. «Понял тебя. Управление передал», — ответил я, и Геннадий начал снижение. После посадки я первым вылез из самолета. Хотелось почувствовать под ногами бетон. «Эйфория?» «Да. Только так можно описать свое состояние». Пропитанный потом комбинезон постепенно отлипал от спины, а на бетон упали пара мелких капель. Техник подошел ко мне, спросив о состоянии мига, но мое улыбающееся лицо, видимо, отпугнуло его. «Поздравляю», – пожал он мне руку. «Ждем вас через несколько месяцев». «Спасибо, а вы уверены?» – спросил я у техника, который пошел к гене. «Да у вас на лице написано, что вы уверены в поступлении, верно?» Подмигнул он моему инструктору, который только что снял шлем. «Я препятствий не вижу, а там как начальство решит», ответил Ген и стал заполнять журнал подготовки самолета. Я повернулся лицом к полосе и поднял голову вверх. «После такой воздушной гонки впечатлений море! Насколько же классно было увидеть нашу землю с такой высоты!» Возможно, именно сейчас я понял, насколько же мне нужно быть благодарным судьбе за второй шанс прожить жизнь заново. «Сергей, как ощущения?» – спросил у меня Гена, когда подошел ко мне со спины и аккуратно положил руку на плечо. «Если честно, как первый раз с девушкой? Словами не объяснить, но очень понравилось!» – посмеялись мы с Геной и пошли сдавать снаряжение. Выполнив еще два подобных полета в течение следующих трех дней, нам объявили, что программа поступления завершена. Перед убытием каждому необходимо было еще раз побеседовать со всеми начальниками. Я сидел в коридоре перед учебным классом вместе с Морозовым в ожидании своей очереди. Сегодня нужно было выглядеть официально, поэтому на мне темно-синие брюки и белая рубашка без галстука. Николай, одетый в военную повседневную форму, конечно, был в себе уверен и уже перебирал вслух, на какую фирму пойдет после окончания школы. «Знаешь, а мне кажется, что перспективы у яковлевцев неплохие. Вертикальный взлет весьма популярное сейчас направление для развития. Как думаешь?» – спросил Морозов с издевкой, посмотрев в мою сторону. «Я пока не думаю, Коль. Если тебе уже сказали, что ты идешь работать на фирму Яковлева, то это здорово» улыбнулся я. «Нет, мне еще не предложили. Но так и будет, Родин. Мне как лучшему будет предоставлен выбор», — пригладил свои волосы Морозов. «Да, самооценка у него выше стратосферы. С чего он решил, что распределение после окончания школы будет сродни тому, что в военном училище? Э, вряд ли здесь есть понятие «золотой медали». А вообще, уверенности Морозова могут некоторые позавидовать. Ну и с техникой ему везет. Никогда не слышал, чтобы он рассказывал о том, что ему приходилось оказываться в сложном положении во время полета. «Сам-то куда хочешь, или тебя уже бедолаги туполевцы обхаживают?» спросил Коля, громко рассмеявшись. «А ты считаешь прославленное бюро туполева непрестижным? С таким отношением тебе скажут свое собственное конструкторское бюро основать, там и будешь летать». «Ой-ой-ой! Я тебе все сказал, Родин! Когда придет время выпуска, за меня бороться будут!» «Смотри, чтоб не порвали тебя на части!» — улыбнулся я. Из класса вышел Швабрин в хорошем настроении. За ним сразу же вызвали Морозова, а Иван сел со мной пообщаться. «Так, в гостинице отметим обязательно!» — подмигнул Федорович, достав мелкую расческу из кармана и начав причесывать свои усы. «Что сказали?» «Ничего. Мол, вам все сообщат. Это было официально». Серьезным видом сказал Швабрина, потом заулыбался. «Но я их вывел на чистую воду. Маратыч подмигнул и показал мне класс». Поднял большой палец вверх Ваня. «Тогда тебе можно и булки расслабить», — сказал я и пожал руку Швабрину. «Честно, вообще не думал, что когда-нибудь вырвусь Белогорска. Белогорска. Я ж козлом был вначале, верно?» — подмигнул мне Федорович. Это потом с твоей группы я за взялся. Ну и не стеру, спасибо. Мы в очередной раз вспомнили Белогорск. Если в начале нашего поступления вскользь вспомнили всех общих знакомых, то сейчас уже подробнее обсудили каждого из них. Рыжий Тёмочка, как я понял, на двух детях останавливаться не собирается. Его свет уже опять беременна, хотя полгода, как родила второго. Э, когда успевают? Нестеров с Ириной тоже родили. Да и как? Сразу обогнали Рыжова, поскольку у них тройня. Вот что значит меткий стрелок Петр Николаевич Нестеров. Наш командир звена Роман Валентинович Новиков, к сожалению, был списан с летной работой, зато каким-то образом пролез на кафедру тактики и получил подполковника». Я же, в свою очередь, подробнее рассказал о Гнетове. Иван был сильно удивлен, что Григорий Максимович оказался не самым плохим человеком, если судить по моим рассказам. Поведал о встрече с Вольфрамовичем, и с и как с Бардином в очередной раз нахрюкались в отпуске во Владимирске. Не умолчала о появлении в моей жизни Веры. «Девушка, это хорошо, Серега. Жениться не думаешь?» «Сложный вопрос. Сам пока не знаю на него ответ». Сказал я, а сам задумался. Женя вспомнилась. Ведь я только сделал ей предложение, а потом случилась трагедия. Короче, сомневаешься ты в ней? Просто не думаю, что будет дальше. Как идет, так и пускай идет. Это правильно, вот только может и мимо пройти, серый, подмигнул Ваня. Если любит, то будет ждать. Я не про измену, но он посмотри на Нестерова только они так с Ириной жили а он разродился только несколько лет назад позвать ее замуж когда нибудь надо перевернуть страницу серой смотрю на швабрина и вспоминаю как я назвал его однажды алкоголиком но на тот момент другой характеристики он не заслуживал слушай вань раз уж мы так откровенно сделаем одолжение а конечно сергей говори настроился выслушать меня швабрин но ему вряд ли понравится моя просьба «Ну сбрей ты свои усы, вообще не идут тебе!» «Эх, Родин, такой момент испортил!» — выдохнул Швабрин. «По-моему, я тебя сейчас снова пошлю!» Мы начали смеяться, а в этот момент из класса вышел довольный Морозов. Я не стал задерживаться и быстро зашел после него.